Глава 73. Что-нибудь видишь? тихо спрашивает Уиль. Звук его шагов разносится по мраморному холу. Пока ничего. Элен идёт по приёмной спа-комплекса, но нет никаких признаков, что здесь кто-то побывал. Всё на своих местах. Даже журналы под столом сложены идеальной стопкой. Наклонившись, она осматривает стойку администратора, но та почти пуста: лишь компьютерная клавиатура, плоский монитор и глинастое растение в белом кашпо слева. В воздухе стоит та же смесь ароматов, что и в первый раз, когда Элин тут была: мяты и эвкалипта с ноткой хлорки от чистящих средств. В памяти тут же оживают воспоминания. Экскурсия по спа-комплексу, который устроила им Лора. Представляю улыбку на её лице. Элин смагивает слёзы. Это ещё одна причина, почему Элин не хочет отступать. Теперь это не только ради Марго, но и ради Лоры. Давай посмотрим в раздевалке. Уил проходит мимо неё, озираясь вокруг, ему явно некомфортно. Именно на это место указало приложение Айфона, ближе к бассейну, у генераторных. Но когда они открывают дверь в раздевалку, там тоже пусто. Сверкает отполированный белый кафель, двери кабинок закрыты. Но всё равно стоит проверить. Начав с левой стороны, они заглядывают в каждую кабинку, но безрезультатно. Там никого и никаких следов. Теперь бассейн? Эллен пытается говорить бодро, хотя и сомневается, что они что-нибудь найдут. Скорее всего, убийца просто выкинул телефон где-нибудь поблизости. Искать его с самого начала было бессмысленно. Уилл идет впереди, осматривая край бассейна. «Пусто», — громко выдыхает он. Он прав. Вода в бассейне неподвижна, исчерчена полосами от мерцающего света. На полу сухо, Никаких влажных отпечатков ног или брызг. Осталось проверить только одно место комнату техобслуживания. Элин идёт обратно в раздевалку, Уилл следом за ней. После просмотра записи с камеры она знает, что в дальней стене есть дверь, через которую в раздевалку вошла Лора, когда следила за ней. Найти белую металлическую дверь легко, она посреди стены. Элин подносит ключ к панели у двери, и та со щелчком открывается. Внутри поразительная мешанина металлических артерий, протянувшихся по потолку и полу, спутанная масса оборудования и труб. Пространство обширнее, чем ей представлялось. Комната похожа на лабиринт. Видимо, подсобка тянется вдоль раздевалки и бассейна. Здесь влажно, а запах химикатов будто подчёркивает призрачное механическое сердцебиение. Элин смотрит на Уила. Нужно держаться вместе. Я пойду Но она так и не заканчивает фразу. Свет внезапно гаснет, и они оказываются в кромешной тьме. Элин нащупывает за своей спиной дверь и дёргает за ручку, но ничего не происходит, дверь не открывается. Элин охватывает всепоглощающий ужас. Она поворачивается, потеряв ориентацию, в голове звенят тревожные звоночки подступающей паники. Телефон напоминает Уилл, включи фонарик. Элин наしゃривает в кармане телефон и проводит по экрану, включая фонарик. Он загорается, но огонёк слишком жалкий и ладонь-то еле освещает. Уилл хватает её за руку. Ничего не выйдет, Элин. Здесь ни черта не видно, напряжённо говорит он. Кто-то специально это устроил, и мне это не нравится. Элин светит фонариком ему в лицо. Узкий луч света выхватывает тени под глазами и блеск пота на лбу. Не стоило брать с собой Уилла. Он запаниковал. "Возвращайся", говорит она, а я продолжу поиски. Она понижает голос до шёпота. Если кто-то сделал это специально, Значит, мы близко. На его шее заметно вздуваются мышцы. Без тебя я не уйду. Они двигаются вперёд, шажок за шажком. Осторожно вдоль стены, но массивное оборудование мешает ориентироваться. Нужно постоянно быть начеку и смотреть, куда они идут. Каждый механизм, похоже, издаёт собственный звук: один грохочет, другой гудит, третий жужжит, как лихорадочно машущее крылышкое насекомое. Через несколько шагов становится просторнее, хотя и не намного. Среди оборудования змеяются несколько узких проходов. Элин поднимает руку и проводит телефоном по дуге Фонарик высвечивает металлические ящики. Пусто. Она уже готова снова пойти дальше, как вдруг прямо впереди раздаётся звук. Так неожиданно, что Элин вздрагивает и роняет телефон. Она наклоняется, шарит по полу и подбирает его. Телефон цел, фонарик ещё горит. Элин разворачивается, чтобы поговорить с Уилом, но тут слышит новый звук слабое царапанье. Она поворачивает фонарик прямо перед собой. В тусклом свете она видит на полу контуры человеческого тела. Она охейт, крепче сжав телефон. Марго. Она лежит на полу, свернувшись в позе эмбриона, ноги подтянуты к груди, голова повернута в сторону, так что Элин не видит её лица. Больше не раздаётся ни звука. Марго не шевелится, но Элин продолжает вести фонарик по кругу, высвечивая тени в нескольких метрах от Марго, чтобы узнать, не скрывается ли там кто. Никого. Элин с облегчением выдыхает. Может быть, убийца просто держал Марго здесь, прежде чем приступить к следующей части плана. Не исключено, что они сумеют вытащить Марго до его возвращения. Она быстро пересекает разделяющее их расстояние в пару метров, не отводя фонарик от Морго. Вблизи становится видно, что её руки и ноги связаны, из орта торчит тряпка. Уилл стоит сзади в тени, озираясь. Элин кладёт телефон на пол, так чтобы фонарик светил вверх, и опускается на корточки, чтобы видеть лицо Морго. Морго, это Элин. Марго смотрит на неё пустым, безжизненным взглядом. Её лицо в грязи, лоб и щёки в чёрных разводах. Всё будет хорошо, Марго, мы тебя вытащим. Но она не отвечает. Марго, как будто её не слышала. Она просто смотрит на неё пустыми глазами. Либо это шок, либо ещё действует снотворное. Элин берёт телефон и направляет его на ноги Морго, изучая узел на лодыжках. Я развежу тебе ноги, и мы отведём тебя наверх. Но Морго внезапно дёргается, как будто вовсе не связано, и бьёт Элин по коленям. У Эллен подгибаются ноги. Она теряет равновесие и ударяется об пол. Боль взрывной волной распространяется по бедрам, ягодицам и позвоночнику. Телефон падает и разбивается, но фонарик по-прежнему работает, тускло освещая пространство между ними. Эллен вскрикивает и пытается поднять голову, но резкая боль оглушает ее. Перед глазами все плывет. Когда зрение проясняется, она вздрагивает, обнаружив, что Марго стоит над ней в напряженной позе. На её запястьях и лодыжках болтаются развязанные верёвки. Поначалу Элен не может понять, в чём дело. Может, Марго приняла её за кого-то другого, за убийцу? И тут до неё доходит с болезненной ясностью,